Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdu rabbil alameen. Wa salatu salamu ala nabiyyina muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, sigwishni Allah swishinna al-Qur'ani gavarid, Tabaraka al-Nadhi bi-yadihil mulk, wa huwa ala kulli shayin qadir. Аллари ханапан-маута валь хайталиядалюакум айнюкум ахсану амаля в анху аль-азизу- Благословен Тот, в чьей руке власть, и Он над всякой вещью мощен. Он тот, кто создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас, чьи деяния окажутся лучше, и Он могущественный, прощающий. Каждый человек. Должен задуматься, если смысл этой жизни – испытание, то как мне достойно пройти его? Что мне надо делать, чтобы заслужить милость Господа миров и обрести спасение? Этот вопрос самый важный в жизни каждого человека. Поэтому обладатель разума не должен успокаиваться, пока не найдет на него ответа. Ведь от этого зависит наше будущее и будущее наших детей. Очень часто приходится встречать людей, которые не желают утруждать себя поиском истины. Можно услышать, как кто-то из них говорит, «Мне достаточно и того, что я знаю. Бог меня не будет наказывать, потому что я хороший человек». Но что значит «хороший человек»? Кто определяет, что хорошо, а что плохо? Ведь у разных людей разные представления о добре и зле. Так знаете же, что Всевышний Аллах не оставил людей без внимания и заботы. Он направил к ним посланников и пророков, которые учили их мудрости и рассказывали им правду о добре и зле. Ведь тот, кто создал людей, лучше знает, что для них хорошо, а что плохо. Пророки учили, что самое большое зло – это неблагодарность Богу и восстание против Него. Они учили, что отвернувшийся от Бога не может считаться хорошим человеком. И никакое из его благодеяний не будет ему зачтено, и это не спасет его. Это похоже на пример того мужчины, который живет в каком-то селении, и все жители этого селения считают его хорошим, порядочным человеком. Он всем помогает, никогда не обижает никого соблюдает обычаи и традиции. Но если вы спросите о его отношении к родителям, то узнаете, что они одиноки и живут в большой нужде вдалеке от этого селения. И этот мужчина ничем им не помогает и даже не навещает их. Разве такой человек может считаться хорошим и порядочным? Ведь добрый человек не может бросить своих родителей которые его вырастили и воспитали. В первую очередь он обязан им. Сначала для них он должен быть хорошим, а только потом для всех остальных. Этот пример дает понять, почему человек, отвернувшийся от своего Создателя и Благодетеля, является великим злодеем и нечестивцем, который будет гореть в аду, если не успеет покаяться. Злодеем является всякий, Кто отказывается признать учение пророков, и справедливый закон, ни Господом миров для всего человечества. Всемогущий Аллах сказал Русулана биль байнат Китаба Мизан, Мы отправили наших посланников с ясными знамениями и не спаслали с ними Писания и весы чтобы люди придерживались справедливости. Всемогущий Аллах, Создатель Небес и Земли, дал нам в этой жизни ясное руководство. И раньше Он направлял к людям посланников, не спосылал им Своё Слово в священных писаниях, таких как Тора и Евангелие. Затем Он не спосылал людям Свой последний завет, Священный Коран. Слово Аллаха для людей закон. Посредством этого закона устанавливаются равновесие и порядок. Поэтому Всевышний говорит, что Он не спасал Писание и весы, чтобы люди придерживались справедливости. Многие люди думают, что религия – это только молитвы в храмах. Еще они думают, что Всевышний Аллах не спасал людям священные Писания только для того, чтобы читать их в храмах или во время похорон. Но это не так. Закон Бога регулирует все стороны жизни человека, а Священное Писание учит справедливому порядку и правосудию. Как сказал Всевышний Аллах своему посланнику, «Инна анзальна китаба Аллах». Мы не спаслали тебе Писание истинно, чтобы ты разбирал тяжбы между людьми так, как показал тебе Аллах. Люди не имеют права издавать законы, противоречащие закону Аллаха. Это величайшее преступление, потому что законодателем является только Аллах. Это Его исключительное право. Людям же дозволено только издавать подзаконные акты и нормы, которые не противоречат основному закону. Бог один, и, соответственно, закон тоже один. Любой, кто присваивает себе право издавать законы, является языческим идолом, открыто восставшим против Создателя небес и земли. Как сказано в суре Юсуф: Право принимать решения принадлежит только Аллаху. Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Это и есть правильная религия, но большая часть людей не знает этого. Идолы – это не только каменные статуи или золотые тельцы. Идолом может быть и живой человек, приписывающий себе права, которые принадлежат только одному Аллаху. Идол на языке Кур'ана – «пагут», что означает «вышедший за предел». Таутан является всякий правитель, управляющий людьми на основе выдуманных, противоречащих слову Аллаха законов, кодексов и конституций. Таутан является также всякий судья, который выносит приговоры в соответствии с этими языческими конституциями и кодексами. Всевышний Аллах говорит в Коране, a lantara ila alladzyna yaz'umuna annahum ámanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qabalik. Yuriduna annyatahakamu ila attahud. Waqad umiru annyakfuru bih. Wa yuridu Разве ты не видел тех, которые заявляют, будто бы они уверовали в то, что на тебе, и то, что не спослано до тебя, но при этом хотят обращаться на суд к Тагуту, хотя им было приказано не веровать в него. Сатана желает ввести их в глубокое заблуждение. Также в Пуране сказано, «Скажи, неужели я пожелаю иного судью, помимо Аллаха, в то время как он не спослал вам Писание, подробно разъяснив его?» Далее Всевышний говорит о тех, кто на словах причисляет себя к верующим. А когда им говорят, придите к тому, что не спасал Аллах, и к посланнику, ты видишь, как лицемеры стремительно отворачиваются от тебя. Они отвергают божественное руководство и сами для себя придумывают религию. И сегодня мы видим, что большинство людей поклоняются себе подобным. Они сделали своих президентов, королей и депутатов господами помимо Аллаха. Они говорят, да, мы верим в Бога, но подчиняться Его Слову, Его Закону мы не считаем нужным. Мы считаем более правильным то, что придумывают наши юристы и утверждают наши правители и законодатели. Нечто подобное говорили и язычники древних времен. Они тоже верили в существование Аллаха но обожествляли наряду с ним различных идолов. Аллах Всевышний велел Своему пророку спросить у язычников, «Скажи, кто одаряет вас уделом с неба и земли, кто властен над слухом и зрением, кто мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое, кто управляет делами?» Они скажут, «Аллах, скажи, неужели вы не устрашитесь?» То есть они верили в то, что Аллах является творцом всего сущего, но поклонялись при этом и стуканам, и людям, которых они избрали в качестве господ. Современные язычники только на словах говорят, что верят в Бога, а на деле они его отвергают. Они утверждают, что знание истины исходит не от Бога, а рождается в дебатах и спорах. Они считают, что власть должна принадлежать большинству а меньшинство при этом должно безропотно подчиняться. Поэтому они придумали себе религию, которая рождается в ящиках и урнах для голосования. И в рамках этой ложной религии они разделились на различные течения и секты. Правые и левые, капиталисты и социалисты, все они по сути язычники. А когда им говорят «не поклоняйтесь себе подобным», Не делайте из них богов помимо Аллаха, они отвечают, но это всего лишь депутаты и партийные лидеры, мы не поклоняемся им и не обожествляем их, это всего лишь политика. Но вы добровольно подчиняетесь их воле, вопреки воле Аллаха, а это и есть поклонение, как сказано в священном Туране про иудеев и христиан, они сделали своих священников и монахов господами помимо Аллаха. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, объяснил нам, что покорность людям, которые наперекор воли Аллаха устанавливают границы запретного и дозволенного, является поклонением им. Также Всевышний велел своему пророку обратиться к иудеям и христианам и призвать их к единобожию. Скажи, о люди Писания, давайте придем к единому слову для нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей, и не будем делать друг друга господами помимо Аллаха. Если же они отвернутся, то скажите, свидетельствуйте, что мы являемся мусульманами. Мусульманами – значит покорившимися воле Бога. Поэтому мы сегодня призываем последователей всех конфессий, покориться воле истинного Бога, Создателя Всего Сущего. Мы призываем людей отказаться от поклонения себе подобным. И хвала Всевышнему с каждым днем в мире становится все больше сторонников Божьей. Что же касается многобожников, то они не скрывают своей ненависти к истинной вере. Как и в древние времена, они ведут непримиримую борьбу против тех, кто покорился воле Господа. Они говорят, «Вас мало, вы слабые, а у нас власть, у нас поддержка народа. Неужели вы думаете, что мы будем повиноваться вам?» А мы отвечаем им так же, как отвечали пророки своим народам. Мы ничего не говорим от себя, а только передаем вам слова Аллаха. И дело не в том, кто сильнее, а кто слабее. И дело не в том, у кого больше сторонников, а у кого меньше. Прав тот, кто говорит истину, а истина рождается не в парламентских дебатах и спорах, она исходит только от Бога. А потакание желанию большинства ведет людей к заблуждению и погибели. Как сказал Всевышний Аллах, если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха, они лишь следуют предположениям и только лишь измышляют. Многобожники силой навязывают свою религию всем остальным людям. Они по всему миру ведут войну против ислама, чтобы заставить мусульман отказаться от Единобожия и подчинить их идолам. Поэтому я призываю всех, кто верит в одного Бога, остерегайтесь идолопоклонства, сторонитесь этих языческих выборов, на которых люди отдают свои голоса в поддержку законодателей. Не приближайтесь к этим ящикам и урнам для голосования, если вы мусульмане. Не служите языческим правителям, потому как они – идолы. Не давайте им присяги, и не давайте присяги их законам, не вступайте в языческие партии и не посещайте их сборья. Ведь все посланники говорили людям – поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь идолов и помните, что Аллах не прощает грех многобожия и прощает все остальные грехи, кому пожелает. Сказал Всевышний Аллах в Священном Коране: "О люди! Пришло к вам истина от вашего Господа. Так и ведите себя, если вы верите. А кто заблудится, то заблуждается сам. Wama alaikum biwakil, wa'ttabi anna yuhha ilayka wosbir, Allah, hakimin. o ludzie, k wam jelилась od вашего Господа. Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе, а кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе». Я же не являюсь вашим попечителем и хранителем. Следуй тому, что внушается тебе в откровении, и терпи, пока Аллах не вынесет свой приговор, ведь Он наилучший судья. Субхана Субхан Раббика, Раббил Аззати, Амма Ясифун, Вассаламу Аля Мурсалин, Вальхамду Лилляхи,